Когда Джордж ушел, де граф спросил, кто такая Анна-Лизе, его жена. Раза в два меньше его самого, и он ее боится. Замечательная повариха. А она знает о его, ну, скажем так, дополнительной деятельности. Она ничего не знает. Ты упомянул Васко и Анне-Маре. Как я понимаю, это твои информаторы... Джордж, по-видимому, знает их. Он их знает достаточно хорошо. Они друзья. А знает ли, Джордж, что эти люди работают на тебя? Ван Эфен кивнул, и де граф нахмурился. Разумно ли это? Или это твоя политика? Разве это профессионально, черт побери? Я доверяю Джорджу. Может, ты и доверяешь, а я нет. Утверждать, что у тебя самое лучшее Бордо во всем Амстердаме, значит много на себя брать. Это ведь стоит денег и немалых. Он что, занимается захватом заложников или контрабандой ракет? И неужели этот человек достаточно зарабатывает своей преступной деятельностью, чтобы честно покупать вино на рынке? Послушайте, сэр. Я никогда не утверждал, что Джордж — вор, никодей, обманщик, гангстер или что-то тому подобное. Я только процитировал вам мнение его соседей. Я хотел, чтобы вы составили о нем собственное мнение. Я уверен, что оно у вас уже есть, только вы его придерживаете. Потому что у вас самый изобретательный... из самой подозрительной ум из всех какие я знаю поэтому вы и шеф полиции анализы не знает о второй деятельности мужа потому что таковой вообще нет джордж за всю жизнь не заработал незаконным путем ни одного гульдена и если бы каждый человек в амстердаме был так честен как он вы и к ночи были бы безработным Я думал, что вы все поняли, когда вы сказали, что этот человек думает и говорит, как полицейский. Он и есть полицейский. Или был им. Причем Джордж был на редкость хорошим полицейским. Он был сержантом и должен был уже скоро получить должность инспектора, но в прошлом году решил выйти на пенсию. Можете позвонить шефу полиции в Гронингене. и спросить, кому он дал денег, чтобы поддержать на первое время. «Я потрясён заявил деграф хотя потрясенным он не выглядел. Полковник преспокойно попыхивал своей манильской сигарой и потягивал джин с таким видом, словно Ван Эффен обсуждал погоду или виды на урожай. «Это другое дело. Да это все меняет». Он не сказал, что именно меняет. Хотя ты мог бы меня как-нибудь предупредить. Я думал, что вы догадаетесь, сэр, то, что Джордж полицейский, написано на нем большими буквами. По крайней мере, так было, пока он не отрастил усы. У него была какая-нибудь специализация наркотики и террористы. В первую очередь наркотики. Потом террористы. Наркотики? Единственный наркотик в провинции Гронинген — это джин из бутылки. Это как раз по нему. Или, если я тебя правильно понял, было по нему. Почему он ушел? Или кто-то помог ему уйти? Никто. Никто? Значит, природа... Чтобы заниматься наркотиками, полицейский должен быть в состоянии незаметно слиться с этой средой. При его комплекции невозможно ни с чем слиться. К тому же там, на севере, никогда не было террористов. Они здесь не слишком густо растут, сэр. Может быть, поэтому Джордж и ушел. Ему было нечего делать. Жаль». Тратить такой интеллект на то, чтобы повышать упитанность и без того тучных амстердамцев, он может быть нам полезен. Можно, как ты уже говорил, нанять его временно? Можно привлечь его при чрезвычайных обстоятельствах? Да, сэр, я подумал, что нам нужно кого-нибудь привлечь в комитет для кворума. — В амстердамской полиции только один комитет, и кворум там есть, потому что в него вхожу я. — Если ты считаешь, что он, может быть, нам полезен, просто спроси меня. — Нет, не трудись спрашивать сейчас, я голоден. Джордж обычно подает закуски. Возможно, он решил, что это не срочно. Ван Эффен оглядел плотную фигуру де графа. — Да... Избыточные калории, но все же он встал, открыл деревянную дверцу буфета, за которой оказался холодильник, и сообщил. «Полукопченый лосось, копченая форель, ветчина с гор, сырые гауда, эдам, немного того из сего». Нет предела весу, который можно набрать, мой мальчик. Чуть позже, слегка утолив голод, полковник поинтересовался. Если ты слишком занят или просто боишься сопровождать меня в Тексел, то позволь спросить, чем ты намерен заняться? Это зависит от того, что мне удастся узнать от Анны Мари и от Васко. Если вообще удастся что-то узнать, В противном случае я поеду в Тексел и постараюсь заняться тем, что не удалось бедному Джорджу. Постараюсь смешаться с кракерами в пригородном парке. Ты? Да ты сошел с ума. Это же кракеры. Через две минуты после твоего появления там все умолкнут навсегда. Я там не раз бывал, и немых там никогда не было. Я же не одеваю туда полосатый в елочку костюм, в котором вы меня видели. Форму тоже не одеваю. Там у меня другая форма. Форма кракеров. Мне кажется, мы с вами прежде не обсуждали мой гардероб. Ван Эффен отпил еще немного джинну. У меня есть куртка из моржовой кожи с многочисленными кисточками, и шляпа из енота с волчьими хвостами сзади выглядит потрясающе. Ей-богу! Д. Граф закрыл глаза, крепко зажмурил их и снова открыл. Брюки у меня тоже из кожи, только не знаю из какой. На них по бокам сделана такая же кожаная бахрома, И мокасины конечно. Тут у меня промашка вышла. Я имею в виду макосины. Они текут. Потом волосы и усы я перекрашиваю, они становятся светлыми, хотя и не платиновыми, потому что это привлекло бы слишком много внимания. — А твой костюм его не привлекает? — Краска такая, что любую грозу выдержит. Приходится использовать специальный растворитель, чтобы её смыть. Очень болезненная процедура. К тому же на правой руке я ношу полдюжины колец из чистой меди. На той, которой ты дерёшься? Для кракеров я гринписовец. Выступаю против атомных станций, борюсь за окружающую среду. Кроме того, у меня ещё есть многоцветные бусы, две нитки и серьга. Только одна. Две это уже не модно. Я должен когда-нибудь это увидеть. Я могу достать вам такой костюм, если хотите. Деграф снова закрыл глаза. Появление Джорджа избавило его от ответа. Великан подал гостям обед. Фирменное блюдо и открытая бутылка шатола Тур были поданы очень торжественно. Джордж удалился Еда была простой, брюссельская капуста, свернутая рулетиками мясо со специями, яблоки, нарезанные дольками. Но, как и обещал Джордж, все это было великолепно приготовлено. Как всегда в Амстердаме, еды было достаточно на четверых. Как и обещал хозяин, вино было превосходным. Едва они закончили, как Джордж принес кофе. Анна Мария в баре. Приведи ее, пожалуйста. Анна Мария была молодой леди с очень броской внешностью.